Деходный дом на набережной реки Мойки, дом 10. Построен в 1875 году архитектором Иваном Александровичем Мерцем. Около часу дня в первом участке Казанской части в доме номер 10 по Мойке при исполнении служебных обязанностей был убит пристав названного участка подполковник Шибаев. Убийство совершено околоточным надзирателем Ивановым в кабинете пристава. Несколько времени тому назад Шибаев узнал, что Иванов не совершает ночных обходов полицейских постов. При рапорте пристав заявил, что он не потерпит служащих, пренебрегающих своими обязанностями. Сильно взволнованный, Иванов заявил некоторым из сослуживцев, что если рапорт получит движение, он принесён будет покончить с собой. Пристав предложил Иванову явиться к нему в кабинет в час дня. В назначенное время Иванов явился к приставу. У последнего в это время находился дежурный надзиратель Евдакимов, сдававший деньги и принёсший для подписи бумаги. Когда последний вышел, Иванов обратился к нему с вопросом: "Пристав один?" И не дождавшись ответа, вошёл в кабинет, держа правую руку в кармане. Не прошло и 20 секунд, как в кабинете загремели выстрелы и послышался крик. бывшие в участке колодочные и чины канцелярии бросились в кабинет, но нашли подполковника Шибаева умирающим. Иванов двумя из трёх выстрелов убил Шибаева, нанеся ему две раны: одну в висок, другую в грудь, в область сердца. Сам он стоял тут же с револьвером в руке. Несколькими минут спустя Иванов подошёл к письмоводителю участка и, передавая ему оружие, сказал: «Возьмите этот револьвер, теперь исторический. Я ему убил пристава». Судя по всему, Иванов имел в виду покончить с собой, но в револьвере не оказалось более пуль. Выяснилось, что Иванов, выстрелив третий раз, предполагал, что промахнулся, так как пристав приподнялся с кресла и сделал движение выбить у него из рук револьвер. Это побудило Иванову продолжать стрельбу. Подполковник Шибаев умер в кресле. Нападение, по-видимому, было для него совершенно неожиданным. Околоточный Иванов продолжал оставаться в участке, в дежурной комнате, под присмотром дежурного надзирателя Игна родового. С него не было даже снято оружия. Он, по-видимому, находился в каком-то оцепенении, и только когда полицеймейстер Значковский стал резко упрекать его за совершённое, Иванов возразил: Тише, ваше превосходительство. Не оскорбляйте меня. Я в полном сознании и знаю, что сделал. Громкое дело о хладнокровном убийстве подполковника Владимира Шибаева, произошедшее средь бела дня в стенах этого дома 21 февраля 1914 года, вызвало массу толков. В газетах и во всех полицейских частях города бурно обсуждался вопрос Что же заставило 38-летнего околоточного Иосифа Иванова, прослужившего в полиции 15 лет, явиться ни от кого не таясь и пройдя через людные залы участка в кабинет своего начальника с пистолетом в руках? Общественность негодовала. Пристав был убит не вором, не разбойником, а его собственным подчиненным, от которого никто не мог ожидать нападения. Пока одни докладывали, что Шибаев был человеком тяжёлого характера, отличавшимся придерчивостью к своим подчинённым и систематически унижавшим Иванова, другие уверяли, что то был добрый и отзывчивый человек, который помимо службы приставом заведовал питомником для полицейских собак и обществом взаимопомощи офицеров полиции. Жил он с женой и двумя дочерьми в этом же доме на Мойке. прямо над своим участком, располагавшимся на первом этаже. Про Иванова было известно, что службу в петербургской полиции он начал с должности песца, а в 1904 году был назначен околоточным надзирателем в первом участке Казанской части и отвечал за несколько улиц между Мойкой и Екатерининским каналом, ныне канал Грибоедова. В чине околоточного надзирателя который был низшим в полиции, Иванов служил уже 10 лет. В его обязанности входило знать всех жителей о колодка и род их деятельности, проводить обходы, взаимодействовать с городовыми и дворниками и в случае происшествий оказывать всяческое содействие вышестоящим чинам полиции. Иванову выдали бесплатную квартиру в здании придворных конюшен, расположенных в его околотке. где он жил с женой и пятью детьми. Начальником околоточного был 45-летний участковый пристав Шибаев. Он отвечал за порядок, участвовал в делах сыскной службы, а также проверял полицейские посты. За несколько дней до трагического происшествия он уличил Иванова в том, что тот не делал ночных обходов. Вместо этого он уходил в игорные притоны, где его ждали лото, водка и женщины. В поставах книжках городовых, где все околоточные расписывались при обходах, его имя появлялось только утром. Сослуживцы охотно докладывали начальнику о неподобающем поведении коллеги. Многим не давала покоя мысль о казённой квартире, которая досталась такому неродливому работнику, а не им. Шибаев неоднократно прибегал к дисциплинарным взысканиям, но так как это не действовало, скорее наоборот, Иванов начинал пить и курить ещё больше. То привстав решил донести городоначальнику. Он написал рапорт о неисполнении обязанностей и подлоге, за что Иванову грозило увольнение. В день отправки рапорта околоточный зашёл в кабинет к Шибаеву, умоляя пощадить его и его пятерых детей, которые останутся без средств к существованию. На что получил категорический отказ. Дело вызвало большой резонанс. В участок съехались все главные чины столичной полиции. Иванов не раскаялся, сообщив, что у него было лишь два варианта: убить себя или убить Пристова. Позже в доме предварительного заключения он исполнил и первое. Узнав, что во время следствия вскрылась информация о совершённых им растратах, он отравился цианистым калием. который сумел пронести через два тщательных обыска, сказав полицейскому мастеру, что пузырёк с желтоватой жидкостью, обнаруженный в кармане его брюк, всего лишь духи.